Глава 71. Путь Погорельцев. «Кто привык биться с ледяными великанами, никогда не обратит дурного слова против огня, — задумчиво проговорила Иория. Но ты бы знал, вен, чего язык чешется. Правду бают умные люди. Хочешь выведать протайник богатого соседа, вбеги к нему в дом и крикни пожар. Куда в первую голову бросится там стало быть и клад. Коренга а как рука ухватила, ни нипочем вспомнить не мог, выволок из пещеры мешочек с остатками маминых сухарей. Небось, ни не теплую свиту и не денежный кошель. Теперь, стуча зубами на холоду, он прятал, готовый размокнуть мешочек от дождя под рубахой. Иория превзошла его ненамного. Помимо меча, вынесла небольшую зепь с костяным крючком и недовершенным вязанием. «Все!» Вот и все земное богатство, оставшееся им на двоих. Как они ликовали вчера, празднуя полет чудесной игрушки. И каким жестоким оказалось похмелье. Иория вытерла мокрое лицо, размазав по нему копоть. «Птицу-то свою повторишь, Вен?» Коренга ответил с мрачным упорством сквозь зубы. «А повторю!» «И я карту повторю», — отозвалась Иория. Тарон, укрытый пологом, лежал на здоровом боку, полуразвернув больное крыло. Ближе к рассвету пламя в пещере постепенно иссякло. Остался только молотивший по камням дождь. К тому времени Иори успела раскроить полог ножом и простигать тонкими ремешками, отрезанными от него же. Получились сшитые углом плащи для нее самой и для коренги. И еще нечто вроде попонки тарону нести раненое крыло. Осталось дождаться, когда в пещеру можно будет войти и посмотреть, что же там уцелело. Оказалось, очень немного. россып головок стрел, два топорика, несколько застежек и пряжек, якорек-кошка, чтобы закидывать его на веревки, и железный остров тележки, короткие основания рычагов, колеса да погнутая хребтина и болтавшиеся в дырках заклепки, которыми совсем недавно удерживалась кожаная туловая лодка Коренга сразу понял, что ехать на этом скелете никакой возможности не было. «Зачем?» — спросил он угрюмо, когда Эория приготовила еще один ремень и стала привязывать Костову нечто вроде длинного поводка, чтобы тащить его за собой. «Бросите все! На ладонях дальше пойду, я смогу!» Эория в ответ только хмыкнула. «Слушай, Вен, если бы ты был как я, а я как ты, ты бы бросил мою тележку и дал мне ковылять на руках по этим камням!» Каринга отвернулся. Соврать было невозможно, и Ория слишком хорошо знала его. Он тихо проговорил. «Я бы тебя понес. Сигванка поняла его страдания и добавила мягче. «Я не сомневаюсь в этом, Вен. И в том, что ты на руках ловок ходить, тоже не сомневаюсь. Давай!» Полезай на закорки. Нам всего-то ничего осталось до живых земель, до травы. А там или придумаем что-нибудь. Или вилл встретим. Коренга представил себе, как она будет его нести, да притом тащить за собой горелый остров тележки. И даже зажмурился, потому что глаза ему обожгли злые и бессильные слезы. Жестокая недоля в охотку глумилась над ним, придумывая наказание одно другого невыносимей. Он еле выдавил. Так у меня даже черпачка теперь нет. Осрамлюсь! Эория насмешливо подбоченилась. Ну, а срамишься! Дальше-то что, небо на зиму падет или гора обвалится? Коренга почувствовал себя дурак дураком, но некоторым образом ему стало легче. Он сказал: Может, пускай лучше обвалится? Дорога ровней будет. Теперь смеялись уже оба. Эория пересадила коренгу на камень повыше и наклонилась, принимая его на спину. Скоро выяснилось, что горы лукавили и играли, вынуждая поверить, будто до зеленых пятен на склонах было и впрямь всего ничего. Прозрачный воздух обольщал зрение. Эория шла и шла по бесконечному уклону наверх, то ступая по камням, то скользя по раскисшей от дождя глини, которая была еще хуже камней, Железный остров тележки громыхал сзади, застревая и опрокидываясь. Последним, редко поднимая голову, тащился мокрый и грязный тарон. Иория совсем не останавливалась передохнуть. Коренга сказал ей об этом. А я жду, чтобы ты осрамился, засмеялась неутомимая Сигванка. Коренга смиренно промолчал, только вздохнул, и Иория скосила на него глаза. Тебя плохо кормили дома, Вен! ты же ничего не весишь». «Не трогай мой дом», — гордо сказал бы он ей всего седмицу назад. Но с тех пор мир успел стать другим. Пепельно-золотые волосы вновь касались его лица, и он обонял исходивший от них запах морской соли. Плыла мимо земля у нее под ногами, земля, по которой ему не дано было вольно ступать. Гремела сзади тележка, И когда он оглядывался, земли старого кострища все шире распахивались перед глазами. Вон та крохотная темная точка была устьем пещеры, где они едва не задохнулись в дыму. Чуть подальше изогнулся грязноватый белый язык ледника, падавшего в Ризейское озеро. А вон та серенькая полоска была, верно, особью, по которой они удирали от буруна. И тоже казалось, будто до каждого из этих мест рукой подать. Два шага шагни и придешь. Эория упорно карабкалась вверх, только время от времени растирала ладонью левый висок. «Надышалась ночью», — пояснила она. «Скоро выветрится». Коренга прижимался к ее спине и отчетливо осознавал, что на самом-то деле его собственные плечи были куда как пошире, чем у нее. И ему снова становилось больно. И стыдно. А потом они поднялись в облако, моросившее дождем, и пройденные холмы сделались невидны.